В конце 1552 года царь Иван IV приказал боярам принять решение об отмене системы кормления, но их обсуждение ни к чему не привело. В это же время за систему кормления взялся Адашев и добился лучших результатов. Кормление было отменено царским указом, одобренным Боярской думой. Резюме и мотивационная часть указа, написанные предположительно Адашевым, были включены в официальную летопись. Они дополнялись кратким трактатом о долге православного царя установить справедливость для народа. Полное собрание русских летписей, том 13, часть 1, страницы 267-268. Я полагаю, что это дидактическое эссе было выполнено Сильвестром или же митрополитом Макарием в соавторстве с Сильвестром. До этого времени основная задача администрации кормления была двойственной — бороться с бандитами и другими преступниками и собирать налоги. Соответственно, были созданы два ряда институтов самоуправления – ГУБА – район уголовной юрисдикции, и земство – от земля – населенная территория провинции, противоположной центральному правительству. Даже в период боярского правления, когда Иван был ребенком, правительство – с тем, чтобы удовлетворить запросы населения некоторых районов, издавала специальные грамоты, отстраняя поставленных на кормление наместников этих районов от рассмотрения уголовных дел и передавая право принимать решения по преступлениям лицам избранным местным населением. Наиболее всеобъемлющая из таких грамот была адресована Белоозерской провинции – 1539 году. Ее текст, смотрите, Владимирский Буданов, Христоматия, том 2, страница 109, 116. Теперь с отменой системы кормления губные институты могли быть постепенно введены по всей стране. Каждая провинция или район получали собственную грамоту. Правление Губы возглавлялось губным старостой, который выбирался местным дворянством, дворянами и сынами боярскими. Другие члены правления избирались горожанами и крестьянами района. Во властные полномочия губного правления входили функции уголовной полиции, суд над преступниками и инспекция тюрем. Владимирский Буданов, обзор, страницы 194-196, Соловьев, том 7, страницы 34-35, Ключевский, сочинение, том 2, страницы 355-361, Зимин, реформы, страницы 418-420. Институты губы были связаны с дворянскими корпорациями и поэтому не могли быть введены в северных районах Московии, в Поморье, бассейн Белого моря, поскольку в этих частях не было боярских или дворянских земельных владений. Население там состояло из горожан и крестьян. Поэтому в поморских районах функции губы были поручены земскому правлению. С другой стороны, Для собственных иных функций земские институты учреждались также в губных районах. Таким образом, существовало некоторое переплетение двух типов местного самоуправления. О реформе земского самоуправления 1555 года смотрите «Соловьев», том 7 страницы 34-37 «Ключевский сочинение» второй страце 365 -я, 368 -я. владимирский буданов обзор страницы 196 -я, 197 ильешевич том 2 страницы 58 -я, 65 -я. зимин реформы страницы 422 -я, 424 -я.